Сидит за каменелых или мечтся по палубе, Как злой медведь-шатун по весеннему лесу Тронь такого убьет. Но товарищи на него не обижались, Понимали, у человека большое горе. Еще больше поднялся Федька В глазах людей, чьей свою несчастную любовь. Вот ведь как все повернулось! Андрюшка, Мишнев, шильник, он и есть шильник, Так думал Салтык после первого уклончивого разговора с Андрюшкой в Устюге. Коростолюбец, продубная бестия, скользкий, как соленый рыжик, такого хоть в кулак зажимай, все равно выскользнет. Помнил Салтык, как наушничал Андрюшка князю Курбскому, и о себе любивом противоборстве с Емельдашем на Вишере реке тоже помнил. А воровское... ночное хождение к татарскому городку на Иртыше за что шильники два жизни лишился давно ли был по времени недавно а вот по делам после битвы у Обского старика где Андрюшка Мишнив собственнаручно взял большого князя Малдана и заслужил великую честь будто подменили его воровский свой затеи бросил боярский сын шёл пяк который присматривал за шильниками только головой качал удивляюсь я воеводе андрюшка на своём ушку и строгости завёл как в государевом стремянном полку остеков запретил обожать ходит мишних андрюшкины шильники яко ягнята краткий чудеса прибавлял с притворным огорчением матер налаятся андрюшка перестал А ведь каким мастером был, заслушаешься! Немало озадачен был салтык, когда Андрюшка вдруг принес мягкую рухлить, утаенную раньше от общей казны. Дети боярские, и те для себя понемногу мехов припрятывали, воеводы смотрели на сие сквозь пальцы, а тут ведомый шильник бескорыстничает». Заподозрил солтык, что хитроумный Андрюшка что-то для себя выгадывает, но тот ничего не просил, смотрел прямо, говорил с достоинством, и солтык почти поверил. Может, и вправду желает искупить прошлое свое. А совсем недавно в атаге Андрюшке мишневу случилось такое, что его до солтык не знал, как отнестись: гневаться ли, благодарить ли. Один из шильников, которого свои же товарищи наградили позорным прозвищем Лихошерст, злой пес, зарезал в лесу мирного остяка, взял беличьи шкурки и мешок с сушеной рыбой, а Андрюшка не довел о злом деле до воевод. Сами ватажники Лихошерста судили, сами приговор вынесли и сами казнили вора, тишком утопили в обирике. Долгочил Пяка узнал выводы проватажный суд, да и то не сразу. Значит, не на показ все я было сделано, не для его еводской похвалы, на которую раньше был падок Андрюшка Мишнев, но ради чести государевой ратих. Это солтык понял и поверил Андрюшке, хотя присматриваться к шильнику не перестал. Иногда сам заговаривал с Андрюшкой, спрашивал совета, о чём думает, А казалыс думал шильник, как побыстрее пройти судовой ратью по русским северным рекам, чтоб в Устюге быть к Покрову, к 1 октября. Высчитал, сколько потребуется дней, чтоб по Печоре пройти, сколько по Ижмерике, сколько по Ухте до Вымского волока, а дальше путь до Подной известен, Вым в Вычек до Двина, выходили по Андрюшкиным словам, что до Покрова успеют. Коли так, Тебе судовую рать вести, — решил Салтык. — За честь почту, — ответил Андрюшка с достоинством. Радость свою постарался не показывать. Хотя кто осудил бы его за честолюбие, за доброе дело и честь добра? Встает Андрюшка Мишнев на свою колею. И колея эта не идет поперек государевой дороги, как раньше, но с нею вместе. Что же так перевернуло лихого шильника? не находил пока ответа солтык но чувствовал что истина где-то близко и постигнув её он не только андрюшкину перемену поймёт но и фетикин и многих других вот крещённый вагулич кынчик к примеру поначалу при емиль даш вроде скоморох был суетливый неприлично многословный пёстрый как петух